прилегающий курительный зал. С наслаждением затягивался он плохонькой дешевой сигарой и медленно выдыхал грековатый дым. После долгого напряженного умственного труда Маркс отдыхал, перечитывая любимых поэтов. С юности помнил и любил он боевые гордые слова архилоха. «Сердце, сердце, грозным строем стали беды пред тобой, ободрись и встрети их грудью, «И ударим на врагов, пусть везде кругом засады, твердо стой, не трепещи!» Иногда его захватывали увлекательные, забивающие невероятными приключениями романы Лесажа, Поль де Кока и Дюма Отца. Это всегда давало отдых его переутомленному мозгу. Лето и осень 1858 года были тяжелы для Маркса. Он работал часто до 4 часов утра, И не раз острые приступы болезни печени укладывали его в постель. Долги росли. Газетчик, мясник, зеленщик, доктор, взнос в ломбард, башмачник и угольщик преследовали семью как неотступный кошмар. Мировой экономический кризис начинается как горный обвал, горохачая, сотрясая вершины. Отрывается могучая глыба и летит неудержимо, низвергая камни, поднимая столбы снежной пыли, кроша лед и гранит. Когда в 1857 году потерпел банкротство один из крупнейших французских банков, а следом за ним несколько европейских торговых фирм, английский буржуа вынул сигару изо рта, поразмыслил и подбросил уголь во всеотдаляющий камин уютного холла, Ложась спать, он пересчитал по пальцам предпринимателей, потерявших все состояние и покончивших самоубийством, и повторил при этом «Это мир, а это Англия, и в Англии мир». Но неодолимая глыба первого в истории мирового экономического кризиса вовлекла в свой всеускоряющийся полет вниз и Великобританию. Грозил упасть, как сваливается камешек, оторванный от скалы обвалом, золотой фунт — символ силы и надменности нации. Поколебались цены на все товары. Буршав вздрогнул, озираясь по сторонам в недоумении и страхе. Разорилось много американских, английских и французских банкиров, владельцев магазинов, фабрик, плантаций. Началась безработица, правители европейских государств Искали, как предотвратить возможные восстания, спастись от краха. Никто не знал, откуда взялось это стихийное бедствие. Маркс воочию наблюдал и проверял то, к чему он пришел умозрительно, исследуя анатомию капиталистического общества. Подобно тому, как в прошлое столетие великие физики открывали законы возникновения грозы или вращения планет, так Карл открыл закон развития экономики капиталистического мира. Кризис не был для него ни загадкой, ни неожиданностью. Он и Энгельс его предвидели. В половине июня 1859 года вышел первый выпуск книги Маркса «Критики политической экономии». Карл часто и тяжело болел в это время. Однако он всеми силами стремился преодолеть естественные в связи с недомоганием слабость, мучаясь мыслью, что плод его пятнадцатилетних исследований и напряженного труда может быть в чем-либо несовершенен. Требовательность к себе возрастала непрерывно с годами, и он взыскательно и кропотливо отделывал каждую фразу. Работая над рукописью, Маркс узнал, что вышел в свет труд буржуазного экономиста Макларена «Очерк истории средств обращения». Книга заинтересовала его. «Моя теоретическая совесть...» «Не позволяет мне писать дальше, не познакомившись с ней», — говорил он. В библиотеку Британского музея издания поступали с опозданием, а купить книгу Маркс не имел возможности, хотя она стоила всего лишь 6 шиллингов и 9 пенсов. Не оказалось у Маркса ни гроша и для пересылки рукописи из Лондона в Берлин. Она лежала, пока не поступил перевод от Энгельса. Фактически книга была результатом 15-летних упорных исследований. «Это сочинение, — писал Маркс, — впервые научно выражает имеющий важное значение взгляд на общественные отношения. Поэтому я обязан перед партией не допускать того, чтобы вещь была изуродована. Высокая требовательность была незыблемым принципом Маркса в научно-политической деятельности. Сквозь густую пелену тумана...»